Глава седьмая. Созвездие. Телец, возничий, андромеда, Какие формы постоянства, Души высокая победа, Пустому предает пространству. Поль Валери. Тайная ода. Первое. На гигантскую скрижаль темно-синей ночи Математические грезы нанесли диаграммы. Все эти созвездия фальшивы, упоительно фальшивы. В одном и том же очертании они объединяют совершенно чуждые друг другу светила. Между реальными точками, между звездами, изолированными как уникальные алмазы, греза о созвездиях проводит воображаемые линии. Грезы эти великие мастера абстрактной живописи изображают на небе всех животных зодиака – методом пуантилизма, сведенного к минимуму. фабер ленивый каретник, помещает на небо колесницу без колеса. Мечтающий об урожае землепашец сажает обыкновенный золотой колос. И вот до чего же забавно звучит логическое словарное определение по сравнению с таким сверхизобильным проявлением сил проецирующего воображения. Созвездие – совокупность определенного числа неподвижных звезд, из которых ради мнемонических целей образуют фигуру человека, животного или растения. Фигуре этой дают имя, чтобы отличать ее от других совокупностей того же типа. Бешерель – называть звезды по именам ради облегчения запоминания, какое непонимание говорящих сил грезы. Какое незнание принципов воображаемой проекции грез? «Зодиак» — это тест Роршаха для человечества в детском возрасте. Для чего оно написано о «Зодиаке» столько ученой Тарабарщины? Зачем оно заменило ночное небо небом книжным? Сколько существует на небе грез, которые поэзия, стесненная привычными словами, назвать не сумела? Скольким же писателям, описывающим ночь, мы хотели бы сказать? Вернитесь к принципу грез, пусеянное звездами неба, дано нам не для того, чтобы знать, а для того, чтобы грезить. Оно приглашает к грезам, составляющим созвездия, к легкому построению эфемерных конструкций, тысяч фигур наших желаний». Задача неподвижных звезд — фиксировать и сообщать некоторые грезы, помогать их обретению. Вот так грезовидец получает доказательство вселенского характера аниризма. Это овен, о юный пастух, которого рука твоя гладит, когда ты грезишь, вот же он в небесах, вот он медленно вращается вместе с небом в бескрайней ночи». Найдешь ли ты его завтра на том же месте? Покажи его своей подруге. Начните его рисовать вдвоем, узнавать его и считать старым знакомцем. Вы оба докажете друг другу, что у вас одно и то же видение, одно и то же желание, и что ночью, когда вокруг нет людей, вы видите, как проходят одни и те же призраки. Какой безмерной становится жизнь, когда происходит обручение грез в какой степени воображение неба искажается и блокируется книжными знаниями можно понять если прочесть несколько страниц из книг тех авторов которые с легким сердцем утратили путь грез ради познания столь же убогого сколь и интересного в этом случае у нас возможно будут основания предложить своего рода контрпсихоанализ, задачей которого будет разрушить сознательное в пользу формального анеризма, а это единственный способ вернуть грезам их успокаивающую непрерывность. Познавать созвездия, называть их, как это делается в книгах, проецировать на небо его шкалярскую карту, означает огрублять наши силы воображения, отнимать у нас благодать звездного анеризма. Без бремени этих слов, которые облегчают запоминание, а память на слова «большая лентяйка, отказывающаяся грезить, каждая ночь дарила бы нам новые грезы, и космология возобновлялась бы». Уродливое сознание или сознание, застывшее в готовой форме, также пагубно для грезящей души, как и аморфное или уродливое бессознательное. Психика должна найти равновесие между воображаемым и познаваемым. Это равновесие недовольствуется пустыми подстановками, при которых воображающие силы сочетаются с произвольными схемами. Воображение – изначальная сила. Оно должно родиться у одинокого воображающего существа. Для понимания созерцания необходимо, как всегда, исходить из преобразованной шопенгауэровской формулы «Звездная ночь – это мое созвездие. Она наделяет меня сознанием силы творения созвездий. Она вкладывает мне в руки, как выразился поэт, эти невесомые чашечки, эти цветы пространства». Второе. Мы найдем такую удобную возможность для контрпсихоанализа с целью очищения воображаемого у автора, который прекрасно умел грезить сердцем и весьма убого глазами. Жорж Санд, страстными почитателями которой мы являемся, за ее гений воображения, простосердечной доброты, дает на наш взгляд хороший пример заблокированного ночного романтизма, аниризма, зачерствевшего, не успев развиться из-за вкрапления банальных знаний. По существу на многих страницах произведений Жорсант «Грёзы при созерцании звёздного неба» вырождаются в урок астрономии, педантизм которого смехотворен. Когда Андре влюбляется в нежную и изысканную Женевьеву, поначалу он преподает ей ботанику – то есть ученые имена цветов, а затем открывает тайны ночного неба. Андреа, счастливый и гордый от того, что впервые в жизни ему пришлось что-то преподавать, принялся разъяснять ей систему мироздания, стараясь упрощать все доказательства, чтобы сделать их доступными для интеллекта своей ученицы. Она схватывала все на лету, и были мгновения, когда восхищенный Андре начинал верить в ее необыкновенные способности. Женевьева вновь осталась в одиночестве, а когда наступила ночь, присела на пригорок, усаженной мушмулой, и наблюдала восход светил, движение которых объяснял ей Андре. Она уже ощущала действие такого созерцания, когда ей казалось, будто душа ее вырывается из земной темницы, и устремляется к более чистым сферам. Таким образом, здесь смешиваются между собой несомненно противоположные виды деятельности, воображения и интеллекта. Писатель, который должен передать нам психологию освобождения души, расширения души, внушаемого нам звездным небом, вместо этого сообщает нам идеи, И подумать только, что это за идеи, если в своей переписке Жор Санд, не моргнув глазом, пишет «Вы должны заняться астрономией, за неделю вы ей обучитесь». На протяжении всего творчества этой романистки можно обнаружить флюиды интеллектуализированной звезды, которая у Бога мыслится, как удаленное солнце. При созерцании с такой легкостью, становящемся причастным науке, роль созвездий состоит в том, что они пишут на небе имя и едва ли что-то большее. Прекрасные плеяды, созвездие Козерога, Скорпион придают звучность ночному пейзажу. Уже в самих именах есть какая-то астрономия, но иногда Жорж Санд путает Венеру с Сириусом сириус ее любимая звезда сириусу подобает блистать в драматические моменты литературных ночей разумеется это буйство название звезд характерно не только для джоор санд в нем можно изобличить многих авторов так в корабле или буржа мы найдем бесчисленные примеры такого напыщенного изображения звездного неба современный автор описывая античные представления о небесах, недолго думая, узревает в ночи колоссальные сферы, которые притягивают друг друга. «Почитай, как верховного бога ураница, сотворившего субстанцию светил душ и духов. Смотри, в одном единственном из моих лучей вращаются тысячи миров. Повсюду взор твой различает, по ту сторону этой ничтожной Вселенной, где Земля висит на своей цепи, сферы и многоцветные огни более многочисленные, нежели волны в больших реках или листьях в лесах. И эти колоссальные сферы, в свою очередь, летят, будучи притягиваемы другими сферами, а их притягивают прочие сферы, вращаясь среди фосфорического пламени и грозных ураганов. Они увлекают их в бесконечный танец своей вечной радости. Ни в один из моментов своей спутывающей жанры теагонии, прицепляющей античные грезы к познаниям ньютоновской науки, Буржу не удается ни проявить собственную сопричастность к ночной жизни, к неторопливой космогонии ночи и ее светил, не вызвать сопричастность к ним читателя. Если ночь грезить динамически, она предстанет медлительной силой. Ей чужды грохот и треск, переполняющие произведения буржа. Итак, нам представляется, что настоящая поэзия, поэзия органическая, должна вернуть к безымянности великие формы природы. Мы ничего не добавим к мощи заклинания, если будем бормотать имя Бетельгейзе как только на небе засияет эта звезда. «Но откуда же люди знают, что она называется Бетельгейзе?» спрашивает ребенок. «И правда, поэзия — не предание, это первогреза и пробуждение первообразов. Впрочем, в нашей критике нет ничего абсолютного, даже при дурном использовании заклинательных имен в воображении современного человека» можно обнаружить воздействие первообразов отнюдь не намеренно силою словесного очарования созвездие предстает тогда как чистый литературный образ то есть как образ который может иметь смысл только в литературе когда жорсант в лелии пишет бледные звезды скорпиона одна за другой погружались в море возвышенные нимфы Неразлучные сестры, они, казалось, обнимали и увлекали друг друга, приглашая к целомудренным удовольствиям купания. Не следует думать, будто читатель узнает упомянутую картину. Да известно ли ему вообще, что созвездие Скорпиона включает четыре звезды, но посредством образа звезд, плавно увлекаемых друг за другом в современном движении, Этот образ имеет значение разве что для литературы. Созерцание Лелии проникается динамическими смыслами. Настоящий поэт динамизирует стихотворение несколькими строками. Большие волны созвездий пробуждаются в трепещущей и бледнеющей ночи. Говорит Шарль ван Лерберг. Следят за медлительным движением звезд, которое замечает Лелия, мы ощущаем, как звезды постепенно исчезают в море. Грязовидец наделяет их совместным движением, и подобным образом одушевляемое созвездие вращает все звездное небо. Разумеется, торопливый писатель сообщил бы нам, что звезды одна за другой исчезли в море, а читатель, всегда преувеличивающий книжный схематизм, только и подумал бы, что о надвигающемся рассвете. Читатель перепрыгивает через описание, так как его не приучили смаковать литературное воображение. Поэтому, на наш взгляд, одной из основных функций литературного образа является следование динамизму нашего воображения и его выражения. Более естественно, динамически уложить спать созвездие нежели одинокую звезду. Воображению необходимо продление, замедление, в особенности же более чем всякому иному воображению медлительность нужна воображению ночной материи. До чего же фальшива литература, которая торопит события и не оставляет нам времени на прочтение собственных образов? И прежде всего она не дает нам времени, продлевать их в нормальной череде грез, какую должно вызывать всякое чтение. Третье. Если мы поразмыслим именно об уроке воображаемого динамизма, каковой нам преподают созвездия, мы заметим, что они показывают нам своего рода абсолют медлительности. О них можно сказать, как сказал бы Бергсонианец. Мы замечаем, что они совершили оборот, но никогда не видим, как они вращаются. Звездное небо – самое медлительное из движущихся явлений в природе. Это первое движущееся тело из тел медлительных. Эта медлительность сообщает всему характер плавный и спокойный. Она является объектом сцепления с подсознанием, Что может производить необычное впечатление впечатление тотальной воздушной легкости образы медлительности сочетаются с образами тяжеловесности жизни как замечает рене бертло торжественная медлительность ритуальных движений в церемониях непрестанно сопоставлялась с торжественной медлительностью движений небесных светил нам кажется что поэма в прозе Мариса де Герена, вакханка, позаимствовала значительную часть своего несказанного очарования у такого недвижного странствия созвездий по небу. Напомним эту восхитительную страницу. Речь идет о душевном подъеме, навиваемом стихии воздуха на горных вершинах. «Я поднялся на такие высокие горы, что по ним ступали небожители». Ибо среди последних некоторые находят удовольствие в странствии по горным цепям, проходя неколебимым шагом среди волнообразных складок вершин. Достигнув этих высот, я обрел дары ночи, спокойствие и сон. Однако же этот отдых напоминал отдохновение птиц, дружащих с ветрами и непрестанно несомых по своему курсу. И кажется, будто грезище живет жизнью листвы на высоких деревьях, радуясь даже во сне прикосновению ветра душою, распахивающейся навстречу тишайшим дуновениям, внезапно веющим в кронах деревьев. Именно тогда Вакханка, спящая в вышине, поистине воздушным сном воскрешает в себе миф о Калиста, которую возлюбил Юпитер, Этот бог совершил благодеяние, внеся ее на небо. Юпитер лишил ее лесов, чтобы сочетать со звездами и направил их судьбы к покою, от которого они не могли больше устраниться. Она пребывала в глубинах сумрачного неба. Небо выстраивает вокруг нее самые древние из своих теней и дает ей дышать теми началами жизни, коими оно еще обладает. Пронизанное вечным упоением, калиста склоняется к полюсу, тогда как весь строй созвездий проходит мимо, снижаясь в своем движении по направлению к океану. Так в ночи я сохранял неподвижность на горной вершине. Здесь мы опять же присутствуем при появлении абсолютного литературного образа. В сущности, Между созвездием Калиста и ее внешностью нет ничего общего. Поэт остерегается комментировать легенду, которая привела бы нас к урокам школьной мифологии. Он разве что припоминает, что Калиста в своей земной жизни была ревностью Юноны обличена в дикую форму. К тому же поэт не дает почувствовать сияние этого созвездия. Вся жизнь образов В поэме «Герена» принадлежит динамическому воображению, и тогда созвездие в этой поэме становится образом, видимым закрытыми глазами, чистым образом медлительного и спокойного небесного движения, без становления и безперебоев перебоев, чуждого всем ударам судьбы и всякому искушению целями. В своем созерцании грезящее существо – Научается одушевляться внутренней жизнью, а научится переживать упорядоченное время без порывов и толчков. Таково ночное время. Грёза и движущееся тело предоставляют нам в этом образе доказательство своей согласованности во времени. Время дня, пронзённое тысячью пятен, рассеянное и утраченное в безудержности поступков, Вновь и вновь ощущаемое плотью Предстает во всей своей суетности Существо, грезящее тихой ночью Обретает чудесную ткань времени Погруженного в покой Переживаемое в таких грезах созвездие Уже становится скорее гимном, нежели образом И петь этот гимн может только литература Это гимн, лишенный ритма Голос без звучания, движение, трансцендировавшее собственные цели и обнаружившее подлинную материю медлительности. Мы услышим музыку сфер, когда накопим достаточное количество метафор, разнообразнейших метафор, то есть когда будет восстановлена живая роль воображения, как вожатого, ведущего человека по жизни. Стоит лишь прочесть вакханку Мариса де Герена, сделав упор на темы воздушного и динамического воображения, как мы поймем, что это пример произведения, в котором нет ничего от вдохновленности античностью. Наоборот, оно в высшей степени современно и жизненно. В последних строках этой поэмы мы можем уловить воздействие неназванного образа, непривлекательного по форме и реализующегося не иначе, как путем воображаемой индукции. Это как раз и есть чисто динамическая индукция созвездия. Посредством нее грязовидец сливается с движением и судьбой звездного неба. Я поднимался по следам этой вакханки, которая шла перед нами будто ночь, и вдруг, обернувшись, Чтобы призвать тени, она устремилась к западу. Четвертое. Чтобы как следует убедиться в динамической красоте рассмотренного Гереновского образа, возможно, лучше всего сопоставить с ним какой-нибудь безудержный образ вроде тех, что в изобилии рассыпаны по кораблю Элемира Буржа. Я говорю с тобою, о ты, влекущий среди звездных бездн эту птицу-коня с орлиными перьями. Несомненно, раз я слышу твои крики, мои вопли дойдут до тебя. Кто же ты, о воин, человек, бог, демон-посредник? Отвечай же! Какой небесный враг устремляет сквозь уран пламенные следы твоего полета? Живешь ли ты в мире с землею? Несешь ли ты на кончике копья резню и ужас? А вот и этакий, чересчур раскаленный белерофонт Ох-ох-ох, мой щит, на котором извивается пылающий змей молнии, сжет мою плоть до костей. Огненная звезда, вспыхнувшая на гребне моего бронзового шлема, прилипла к моему кипящему мозгу. Мои глаза вылезают из орбит, я задыхаюсь. Если мы вынесем суждение об этой фабрике уранических монстров, применяя принцип, который Морис Буше с большой проницательностью называет четырьмя измерениями поэтического слова, смыслом, семантическим, ореолом, модальностью и эпохой, то можно отметить, что Белерафонту Элемира Буржа не этой имеющей четыре измерения глубины. Здесь, в противоположность Гереновской вакханке, традиция смешивает эпохи. Все аллюзии книжные. Неистовое движение не следует склонности ночи. Анирический смысл и ореол отсутствуют до такой степени, что в душе читателя – Никакие грезы возникнуть не могут. Похоже, Элемир Бурж не пережил воображение силы уранотропизма, столь характерной для настоящих грязовицев ночи. Мягкий, сияющий свет звезд навевает, кроме прочего, одну из наиболее устойчивых и распространенных грез — грезу о взгляде. Все ее аспекты, можно охватить одной формулировкой. В царстве воображения все, что блестит, становится взглядом. Наша потребность в близком общении столь велика, а созерцание настолько естественно превращается в доверие, что все, на что мы смотрим страстным взглядом, в несчастье или охваченное желанием, отвечает нам взглядом интимным, исполненным сострадания или любви. Когда же в безымянном небе мы цепляемся за какую-нибудь звезду, она становится нашей звездой, мерцает для нас, а вокруг ее огонька возникает нечто похожее на слезу. Воздушная жизнь облегчает нам земные тяготы, и тогда кажется, будто звезда приходит к нам. Напрасно разум твердит нам, что она затеряна в беспредельности. Грёза об интимности приближает её к нашему сердцу. Ночь изолирует нас от Земли, однако приносит нам сны о единении с воздушной стихией. Психология звезды и космология взгляда могут выстраивать длинные цепи взаимно обратных теорем. Они предстают в любопытном воображаемом единстве. Анализ такого воображаемого единства потребовал бы подробных исследований. Бесчисленные его примеры можно черпать в поэтических произведениях всех стран и времен. Приведем лишь одну страницу, где греза о взгляде звезды достигает необыкновенной космологической мощи. Этот пример мы позаимствуем из творчества О. В. Д. Милоша в послании к Сторжу. После раздумий о беспредельных расстояниях при созерцании звездного пространства внезапно приводится следующее доказательство взаимности взглядов. «В нашем убогом астрономическом небе я знаю две странно пылающие звезды, двух верных подруг – прекрасных и чистых. Мне казалось, что невообразимое расстояние отделяет их друг от друга. И вот, когда на днях вечером большой ночной мотылёк упал с лампы на мою ладонь, я с нежным любопытством стал вопрошать эти пылающие глаза. «Да-да, две звезды-близнецы для нас уже взгляд, который смотрит на нас». И столь же верно обратное утверждение. Сколь бы ни были чужды нашей жизни два глаза, устремляющие на нас взгляд, они всегда распространяют в нашей душе некие звездные флюиды. Они мгновенно прекращают наше одиночество. Виденье и взгляд взаимно обмениваются здесь динамизмом. Мы воспринимаем взгляд и отдаем его. Расстояния больше нет – Бесконечность союза устраняет бесконечную величину. Мир звезд трогает нашу душу. Это мир взгляда.